Глава 14. Оказавшись в легенде, я сразу же открыл карту и нашел на ней библиотеку и архив. Архив оказался ближе от меня, так что именно к нему я и отправился. Свернув на малолюдную улочку, подошел к массивной резной двери из черного дерева, которая была единственной в длинном двухэтажном здании. Дернул ручку. Закрыто. Постучал. В ответ тишина. Не понял. Открыл карту и еще раз сверился с ней. Да, все верно, и это архив. Но никто открывать не собирается, и рядом никого нет, никакой охраны. На двери ни глазка, ни звонка, только ручка до да замочной скважины. Ну-ка. Я достал из инвентаря ключ от города или, как его еще называли, ключ от всех дверей, и вставил его в замочную скважину. Подошло. Прокрутил два раза влево и потянул ручку на себя. Дверь с легким скрипом отворилась. Я вытащил ключ и рассмотрел его, как будто в первый раз увидел. «Хм, и правда, полезная штука. Из-за двери раздался бас. «Не стойте на проходе, закрывайте за собой дверь». «Ок». Я зашел внутрь, прикрыл дверь и, закрыв ключом на два оборота, посмотрел внутрь. «Ничего себе!» За небольшой стойкой сидел огромный, даже не знаю, то ли тролль, то ли огур, который был облачен в стильный сиреневый костюмчик. На его здоровой голове прямо на носу покоились небольшие очочки, явно маленького для него размера. Вгляделся в имя. «Пасефор Архивариус». Пасифор быстро листал здоровенным пальцем какой-то журнал за стойкой, время от времени тыкая пальцем свой язык. Эм, я почему-то думал, что архивариусом будет какой-нибудь дедок или субтильный юноша, а нездоровый, накачанный огр. Пасифор тормознул листание на одной из страниц, жахнул по ней печатью и поднял на меня глаза. Добрый день. А я указал пальцем на дверь за спиной, на что огр невозмутимо ответил. стук не открываю. Тот, у кого в архив есть доступ, в состоянии попасть сюда сам. э вам помочь в поиске информации? Или <000Three> просто открыть muu? архив сами поищите? Так, пора брать себя в руки. Но ну, подумаешь, интеллигентный Огор в очках. Я всякой в легенде видал. Я тряхнул головой и подошел к стойке. Лучше, конечно, помочь. Огор ткнул пальцем в центральную часть оправы, поправляя съехавшие очки. Какое ключевое слово? Я задумался на пару секунд. «Ура, Борос!» Пассифор повернулся направо, где на стене находилось огромное количество небольших ящичков, и дернул на себя ручку одного из них. Ящик прямо-таки вылетел по своим направляющим стойке и остановился лишь когда пасефор тормознул его двумя пальцами, большим и указательным. К этому моменту ящик вылез из стойки аж на два метра. И это ведь не предел. Пассифор нагнулся над карточками из плотной бумаги, которые занимали все пространство ящика и пробежался по ним пальцам. Тормознул вернулся чуть назад и, достав одну из карт, пнул ящик обратно. Тот также беззвучно и стремительно закрылся, а Огр встал со своего стула. Да это же долбаная гора мышц. Этот сиреневый костюмчик, в который был одет Огр, чуть не трещал от бугров мышц, что перекатывались под ним. Пассифор кивнул мне. «Пройдемте!» Хех! А ведь он почти достает до потолка своей макушкой. Не хватает всего сантиметров двадцати. Гигант прошел пару метров до двери. Отворил ее и смог протиснуться внутрь, только боком и приседая на корточке. Я нырнул за огром и оказался в самом настоящем архиве, как его и представлял. Тут уже обошлось без сюрпризов. Огромное помещение, плотно заставленное стеллажами, а на них папочки, книги, какие-то вещи, просто огромное количество всякого разного. Пасефор указал на массивный дубовый стол в метре от входной двери. «Ожидайте!» Затем он сверился с карточкой в руках и уверенно подошел к одному из проходов между стеллажами. Повернулся боком, так как ширина плеч не позволяла идти обычно, и таким вот крабом пошел внутрь. И ведь как-то управляется. Он за все это время умудрился ничего не задеть, ни дверной проем, ни стеллаж. Через минуту Пасифор выпорхнул из одного прохода с какой-то папкой в руке и, не останавливаясь, впорхнул бочком в следующий проход. «Эх!» Грация кошки — ловкость картошки. И это не про этого огра. Про него — м. габариты бегемота, ловкость оцелота. В общем, словосочетание «слон в посудной лавке» приобретает совершенно другой смысл. Через пяток минут Пасифор положил передо мной на стол 10-сантиметровую стопку папочек и листов. Чаю не желаете? Самоучтивость. Интересно, где же кадровый отдел откопал такого М. кадра Я улыбнулся и покачал головой. «Спасибо за предложение, не нужно». Тогар невозмутимо кивнул, поправил пальцем свои очочки вернув их на переносицу и, сев на корточки, выбрался из зала архива. И даже дверь за собой прикрыл. Я же перевел взгляд на стопку бумаг перед собой. Ну что ж, посмотрим, что в архиве есть на этого уробороса. Раскрыл папочку, которая лежала сверху. Так, а сооружения, коллекторы? Не понял. Это вообще что такое? И при чем тут уроборос? Я пролистал пять страничек текста и на последнюю видел зарисовку с надписью «Магический насос марки Уроборос». Понятно. Тут в архиве ключевое слово «это как ключ» в обычном поисковике. То есть главное, чтобы где-то в тексте было написано «Уроборос», а остальное содержимое неважно. Подвинул папочку в сторону и открыл следующую. Да, тут на пожелтевших плотных страницах вообще написано «клинописью». Что-то разобрать не представляется возможным. Отложил в другую сторону, раз тут указан уроборос, хоть и на непонятном языке. В теории это можно перевести, если словарь найдется, конечно. Я вздохнул. Не, я, конечно, понимаю, что копаться в архиве — это та еще работенка. И в реальной жизни все обстоит именно так, а то и сложнее. Но я все равно надеялся, что будет не так заморочно. Я оценил взглядом стопку, пока не тронутых мной бумажек и папок на столе. Ну, возможно, мне повезет. И что-то здесь окажется полезным и без переводов с непонятных языков, которые по факту могут оказаться просто тупым набором черточек без какого-либо смысла. Вряд ли кто-то создавал специальный древний язык для игры. Хотя где-то слышал, что подобный контент для легенды генерирует нейронные сети и искусственного интеллекта. И да, тогда не удивлюсь, что они придумали целый новый язык, именно для пяти бумажек, это же не человек, пару секунд и готово. 90% всех бумаг оказались полной туфтой. Даже там, где Орборос действительно упоминался, ничто даже не намекало на то, где его найти. Отложив очередную пустую папку в сторону, на глаза мне попался лист с каким-то диким генеалогическим деревом или чем-то подобным. Весь лист был зарисован тонкими линиями и какими-то значками-эмблемами. Хрень какая-то. Этот лист я тоже отложил в стопку с отработанным материалом и открыл следующую папку. Но взгляд почему-то гонял между строчек на них, не задерживаясь. Что-то мне не давало покоя. А ну-ка. Я вернул на место листа с диким узором и еще раз внимательно просмотрел. Да вот же оно. Одна из линий вела к эмблеме, на которой была изображена змея, пожирающая свой хвост, ну или скорее не змея, а змей. Ведь именно так часто изображают уробороса. Линия от рисунка уробороса, извиваясь, шла к одной развилке, затем к другой, к третьей, потом входила в круг со множеством разветвлений. Этих кругов разветвлений на карте было много. Так, а эта линия упирается в знак короны. Похоже, что это дворец короля. Хм. А эти тысячи линий — это, похоже, что тоннели. Я-то двинулся от листа и окинул взглядом весь чертеж целиком. Это точно карта подземных туннелей под всей Тулой. и ночи Да я Шерлок Холмс, мать его. Ну или на крайняк детектив Эраст Фандоркин. Ну, как бы там ни было, я действительно сейчас очень собой доволен. Может, это не какая-то загадка века? Но пропустить эту карту было элементарно. Уже столько всяких бесполезных схем я пролистал в этих долбанных папках. Так, теперь нужно попытаться понять, как добраться по этому лабиринту до Уробороса. В самом лабиринте я уже был, когда из дома бабульки спустился в катакомбы. Я решил открыть игровую карту, чтобы сверить ее с чертежом лабиринтов. Так мне легче будет понять, где именно на чертеже тоннелей находится дом бабульки. Хм... Итак, у меня есть точка, от которой можно оттолкнуться в своих поисках. Это замок короля. Я знаю, где он находится на чертежах и, соответственно, на карте Тулы. Ага. Примерно прикинул, где должен быть бабулькин дом на чертеже с тоннелями. В этой области располагается всего три круга, с отходящими в разные стороны тоннелями. В одном таком круге я и побывал, когда исследовал подпол бабульки, так что попасть в него смогу без проблем. Да, непонятно, в какой из этих трех кругов я попаду, но это уже можно будет определить методом тыка, пойти по какому-нибудь тоннелю, посмотреть, как он извивается и разветвляется, и сопоставить с карты. Может, не с первого раза, а может и не с пятого, но рано или поздно я смогу понять, где я нахожусь и куда идти, чтобы, пройдя через полгорода, добраться до знака Уробороса. Я еще раз окинул взглядом весь чертеж целиком. Да, без этой схемы я мог бы блуждать по этим лабиринтам тоннелей хоть целый год, и все равно не попал бы к Ураборосу. А с картой, может, ограничусь и днем. Да это шикарная находка. Я выглянул из архива в комнату со стойкой и спросил опять листающего журнала пасифора: Можно мне один лист вынести с собой? Огар с орделькой указательным пальца поправил очки, которые опять съехали, покачал головой. Выносить материалы из архива запрещено. Может, попросить листок и карандаш, чтобы перерисовать карту? Не, не вариант. Там перерисовывать неделю, наверное. Ну и ладно, обойдусь. Хоть архивариус и зажопил мне карту, но мне ничего не мешает тормознуть потом на компе игровой видео и распечатать эту карту в реале. Да, чтобы свериться с ней, мне придется выходить в реал, но ничего, как-нибудь справлюсь. А может и придумаю, как перетащить карту из реала в игру. Я кивнул огру. Понял, в любом случае я уже закончил. Как перетащить карту в игру я так и не придумал. Но этому факту сильно не расстроился, так как выйти из игры, глянуть на распечатанный лист А4 с картой и зайти обратно, занимает не больше 30 секунд. К бабуле с подполом я зашел как к себе домой, тем более она сидела на лавочке перед домом, а у нее было открыто. Не зря же я договаривался с ней о том, что смогу к ней заходить и платил деньги. Не, она что-то попыталась бурчать, когда я проходил мимо нее, но я даже внимания не обратил. Тупо открыл входную дверь, прошелся к подвалу и спустился в тоннели под Тулой как же меня бесят подземелья, карты и тоннели. Я себе всю башку сломал, пока попытался понять, где я нахожусь. Оно натурально уже пухло. Я постоянно прыгал из игры в реал, сверялся с картой, снова погружался в игру обратно. В основном только для того, чтобы всандалить в стену тоннели кулаком, выбивая каменную крошку и пойти обратно. А все потому, что ни хрена мои предположения о том, где я нахожусь, не оказывались верными. Лишь только через 7 часов прыгания из виртуальной реальности в реал и обратно Я, наконец, разобрался, где я есть. Да, я подозревал, что все выйдет не быстро, но одно дело подозревать, а другое практически каждый раз тыкаться не туда. После этого, как я разобрался в карте, еще час ушел на то, чтобы добраться до точки, где был нарисован знак Урабороса. Это оказался спуск вниз по винтовой лестнице в конце тоннеля, куда я сразу и начал спускаться. Спуск по лестнице, в отличие от подъема, может вогнать в некое подобие транса из-за монотонности действий. Это когда ты поднимаешься вверх, ты через какое-то время язык на плечо высунешь и тормознешь. А вот при спуске вниз ничто тебе особо не мешает. Вот так я и вошел в подобие транса. В спуска начал передвигать ноги механически и запел песню «Прекрасно и далеко». Не знаю, сколько мне пришлось спускаться вниз, гигантской рулетки, шагомера или чего-то подобного у меня с собой не было. Но, по ощущениям, я спустился под землю на километр, а может и больше. И лишь когда за очередным витком лестницы передо мной открылся коридор, я выдохнул, перестал петь дурным голосом и, опустившись на корточки, прислонился к стене. Твою мать! Но неужели этот спуск оказался невечным? А то я уже начал сомневаться. Фух! Встав, я прошел к концу коридора и оказался перед пещерой просто огромных размеров. Возможно, по размеру она сопоставима с Тартаром. Проблема в том, что оценить настоящую площадь просто невозможно. Так как пещера полностью во тьме, а свет от молота не добивает до противоположной стены. Лишь по закруглению стен можно прикинуть примерную площадь. В центре этой огромной пещеры спокойно себе лежала, свернувшись в клубочек, гигантская змея, ну или змей. Морды не видно, хвоста тоже, только рогалик змеиного тела. Хм, уроборосы есть? Даже не знаю, зачем я зло крикнул. «Уроборос!» «Это, видать, из-за моей невероятной задолбанности». За сегодня я реально устал так, как не уставал уже долгое время. И даже не физически, а психологически. Тело змеи внезапно пришло в движение. Колбок чуть разошелся в стороны и через пару витков явил мне морду гигантской змеи, что выплюнуло из своего рта свой же хвост. Я пришел договориться. Блин, что я несу? Вот только змей ничего не ответил, а стремительно пополз в свою сторону, и вид у него был недобрый. Крикнул ему. «Я пришел с миром!» но как об стенку горох, ноль внимания. Я по-быстрому переоделся в свой самый сильный доспех, но там характеристики всего лишь на чуть-чуть лучше, чем в маскировочных. Но я знаю, даже когда один лишний ХП спасал жизнь игроку. ура борос, когда до меня оставалось метров двадцать, поднял вверх морду и раскрыл пасть. Видать, к броску готовится, бы хрен тебе. Я активировал умение и прямо во время броска змея поднял вверх каменную скалу. «Возьми хоть бы что!» Он клацнул своей челюстью, и часть скалы брызнула во все стороны осколками, но хоть махину эту -то тормознула. Крикнул опять. «Погодь! Чего ты так сразу-то? Негостеприимно же!» Но нет. Престадить уробороса не получилось, так как что-то шабануло меня в левый бок, и я полетел на бреющем полете вправо. Пролетел метров пятьдесят и влетел телом в огромный пятиметровый валон, который был на пути. Тот брызнул каменной крошкой и треснул пополам от удара посредине но остался на месте. Я же отлетел назад и грохнулся на спину. Правда, тут же вскочил на ноги, глянул на валун. Твою мать! Это он меня так хвостом, что ли, приголубил? Я в этом валуне умудрился выемку оставить. Настолько мощно влетел в него. Посмотрел полоску здоровья, половины как не бывало. Мощно. А уроборос уже мчит ко мне. Ну, на тебе гостиниц. Схватив телекинезом половину валуна швырнул с полной силы его в змея. Тот прямо не тормозя махнул кончиком хвоста, и валон, разломившись на части, разлетелся в стороны. А если так? Прямо под телом змея я резко поднял вверх огромный каменный шип. Шип распорол брюхо уробороса, прошел сквозь его тело и вылез на несколько метров из его спины, пригвоздив того к месту, как шпилька-букашку. — О, вижу, так не нравится. Уроборос зашипел по-змеиному, обернул голову на шип, Тут же резким рывком в сторону он обломил шип, оставив кусок камня в себя в теле. Обратно ко мне свою голову змей повернул очень медленно. Затем он сузил на меня свои и так узкие змеиные глаза. Явно злобу затаил. Миг и змей сорвался в мою сторону. Мне кажется, или теперь он несется еще быстрее. Но уж нет. Встречаться с тобой, тем более теперь у меня нет никакого желания. Я зарядил из-под пола вверх сразу с десяток шипов, а следом сразу столько же с потолка вниз. Несмотря на то, что у Робороса проткнуло в нескольких местах, тот только дернулся, и все шипы пообломились, змей даже не замедлился толком. Ага. А, так? Я выбрал огромную часть потолка пещеры и двинул ее со всей скоростью вниз. Когда монолит камню ударился пол, затрясло так, что я еле на ногах удержался. А еха сильнейшего грохота секунд 15 гуляло по всей пещере. Вся передняя часть урбороса оказалась под каменным массивом. Думаю, со змеем покончено. Постоял несколько секунд в ожидании системного сообщения, но ничего не дождался, не понял. Неужто выжил? Вдруг по каменному монолиту пошли трещины, и передняя часть взорвалась огромным количеством булыжников. И прямо в мою сторону. Я не успел среагировать, и один из булыжников летел мне в левую ногу, унося меня назад метров на десять. Черт! Я тут же вскочил и посмотрел в сторону урбороса. Весь мой монолит разнесло по кусочкам, а змей сейчас, заглотив свой хвост, пожирал свое же тело. Сколько бы он ни заглатывал в свою глотку свое же тело, короче, не остановился. Он обновляется так, что ли? Точно. Тело укорачивалось от заглатывания, но тут же росло и удлинялось, причем мгновенно, и на новом теле змеи уже не было ни одной раны. Прошло всего секунд пять, и уроборос, вытащив свой хвост из глотки, начал разворачивать из кольца свое тело. Без единой царапинки на шкуре с полнейшим ХП. Он полностью восстановился за какие-то считанные секунды. «Ну, теперь понятно, почему ты убийца богов». Развернувшись, Уроборос прямо обжег меня своим взглядом. змеиные морды не очень предрасполагает к выражению эмоций, но тут я отчетливо осознал, что Уроборос просто взбешен. «Ну вот, что-то мне подсказывает, что мы теперь точно не договоримся».